Было ли это делом рук человеческих или работой природы? Я подошел к капитану Немо. — Где же все-таки мы находимся? — спросил я. — В недрах потухшего вулкана, — отвечал капитан, — вулкана, залитого морем вследствие какого-нибудь тектонического сотрясения. В то время как вы спали, господин профессор Наутилус, проник в эту лагуну через естественный канал, прорытый в десяти метрах под уровнем океана. Тут его гавань. Гавань надежная и удобная, скрытая от всех глаз, защищенная от ветров всех румбов. Укажите мне на берегах ваших материков или островов хоть один рейд, который мог так же надежно укрыть судно от бушевания урагана. Совершенно верно, отвечал я здесь, вы в безопасности, капитан Немо. Что может грозить вам в недрах вулкана? Но в его вершине я заметил какое-то отверстие. Да, это кратер. Кратер, некогда извергавший лаву, серные поры и пламени. Теперь же он снабжает нас чистым воздухом. Но какая же это огнедышащая гора? Здешние воды усеяны островами вулканического происхождения, и таких гор тут множество. Для моряков это простой риф, для нас огромная пещера. Я случайно открыл ее, и этот случай оказал мне большую услугу. А нельзя ли спуститься сюда через жерло вулкана? Не спуститься, не подняться нельзя. Футов на сто от основания горы еще можно вскарабкаться, но выше стены уклоняются от отвесной линии, образуя купол свода и становятся неприступными. Я вижу, капитан, что природа оказывает вам услугу везде и всегда. Вы в полной безопасности на этом озере. И никто не нарушит покоя здешних вод. Но на что вам эта гавань? Наутилус не нуждается в гавани? Не нуждается, господин профессор, но он нуждается в электричестве, чтобы двигаться, в батареях, чтобы производить электрическую энергию, в натрии, чтобы питать эти батареи, в угле, чтобы получать натрий, в каменно-угольных копьях, чтобы добывать уголь. Еще... В геологической эпохе море поглотило целые леса, которые уже минерализовались и, превратившись в каменный уголь, служат неисчерпаемым источником топлива. Стало быть, ваши матросы, капитан, исполняют обязанности углекопов? Точно так. Эти копи находятся под водой, как и угольные шахты Нью-Касля. В скафандрах с киркой и заступом в руках матросы с добывают здесь уголь, избавляя меня от нужды в наземных рудниках. Когда я, сжигаю это горючее, чтобы получить натрий дым, выбиваясь из кратера, придает горе вид действующего вулкана. И мы увидим ваших матросов в работе? Нет. По крайней мере, на этот раз. Я спешу завершить наше подводное кругосветное плавание. Поэтому я ограничусь тем, что возьму хранящийся тут запас каменного угля. Как только мы его погрузим, то есть ровно через день мы пойдем дальше. И если вы хотите осмотреть эту пещеру и обойти лагуну, воспользуйтесь сегодняшним днем, господин Аронакс. Я поблагодарил капитана и пошел за своими спутниками, которые еще не выходили из каюты. Я пригласил их пройтись со мною, не сказав, где мы находимся. Мы вышли на палубу. Концель, который ничему не удивлялся, нашел совершенно естественно, что, заснув под водою, проснулся под землей. Недленд думал только о том, не имеет ли эта пещера нескольких выходов. После завтрака около десяти часов мы сошли на берег. «Вот мы и опять на земле», — сказал консель. «Я не могу сказать, что нахожусь на земле. Мы, скорее, под землей». Между подошвой горы и водами озера открывался песчаный берег, который в самом широком месте имел не более пятисот футов. По этой узкой ровной полоске можно было обойти вокруг озера. Но у подошвы гранитных стен пещеры лежали в живописном беспорядке изверженные вулканические глыбы и огромные куски пемзы. Расплавленная подземным огнем и затем застывшая масса загоралась тысячей огней, едва свет прожектора касался ее как бы отполированной поверхности. Слюдяная пыль, поднятая нашими ногами, разлеталась облаком искр. За полоской наносной земли вокруг озера дно пещеры заметно возвышалось. Вскоре мы дошли до уступов...